Здесь был подземный гараж, но и на парковочной площадке стояли несколько машин. Васильев подъехал прямо к подъезду, посидел, не выключая двигатель, потом вышел, осмотрелся и сделал знак напарнику. Взяв кейс и рюкзак, держа правые руки под пиджаками и внимательно контролируя обстановку, они набрали номер на домофоне и вошли в подъезд. На третий этаж поднялись пешком. Дверь открылся неватый. Он был без пиджака, находился в благодушном настроении и сейчас не был похож ни на товарища Берию, ни на начальника управления уголовного розыска, ни вообще на полицейского. Так, обычный руководитель средней руки. «Все нормально?» – спросил он, оглядывая вещи в руках подчиненных. «Молодцы, справились. Выпить хотите?» Предложение было совершенно неожиданным и как бы подчеркивало новый тип отношений между полковником и операми но они, не сговариваясь, покачали головами. «Извините, товарищ полковник, еле на ногах стоим». «Ну ладно, открывайте». От самого синеватого ощутило пахло спиртным. Васильеву показалось, что он ощущает и тонкий аромат дорогих духов, который слышал недавно в ОП-2. Они выложили содержимое кейса и рюкзака на овальный обеденный стол. Квартира была со вкусом отремонтирована и обставлена. Кожаный диван, два кресла – Вокруг стола шесть мягких стульев, стенка из натурального дерева, хорошая посуда за стеклянной дверцей, полированная дверь во вторую комнату. Очевидно, поэтому Синеватый и выбрал ее для личного пользования. Или наоборот, поэтому она и имеет такой вид. Хотя с какой агентурой встречался здесь полковник, никто не знал. Во всяком случае, громких реализаций по его оперативным информациям не проводилось.